Гарт опять проверяет входящие. От Чес по-прежнему ничего. Что ж, тогда за работу. Давно пора заняться Гамлетом. На этот раз будет головной убор, наподобие шлемов воинов Масаи, выставленных в Метрополитен-музее. Изделие Гарта, почти завершенное, обтянуто свиной кожей, в свою очередь обмазанной смолой и иссечено отверстиями, а в них вделаны кусочки битого стекла — «Стразы и зубы». Гард нашел в интернете какого-то живодера, продающего человеческие зубы, и воткнул несколько среди стеклышек и фальшивых алмазов. На стене своей мастерской он написал углем «Все кругом меня изобличает, и вялую мою торопит месть». «Да, мстительный принц датский, мать твою». Гарт трет застывшую смолу металлической щеткой, Надо, чтобы шлем выглядел изношенным, чтобы выглядел древностью, избранной Гамлетом, когда тому, наконец, понадобился шлем. Отступив, Гард внимательно оглядывает свое произведение. Снова убеждается, что крепить на макушку стальной шип, отпиленный от старой немецкой каски с блошиного рынка, не стоит. Гамлету нужен головной убор, компактный как череп, никаких шипов, чтобы врагу не за что было ухватиться». В этом шлеме все по делу, его секреты, едва скрыты в отверстиях, прорываются будто бы сквозь наслоение монарших церемоний и жертвоприношений. Алмазы и зубы. Хорошо получилось. Здесь и угроза, и мощь, и скрытые вполне надежно намерения. И все-таки Гард борется с ощущением, что чего-то не хватает. Он научился не обращать внимания на знакомый импульс, продолжить работу, добавить что-нибудь, придать своему творению ошеломляющую живость, заставить его превзойти само себя. Произведение искусства должно выглядеть не совсем оконченным. Оконченный выглядит только халтура. А это предмет восхищения, экспонат для галерей и залов, созерцающий собственное индивидуальное совершенство. Джесси будет в ужасе. Пока что это самая отталкивающая работа. Гард начинал с романтических пьес «Цимбелина и бури» и только теперь переходит к трагедиям. Погодите, это Джесси не видел еще, что Гард придумал с Макбетом? Короля Лира еще не видел. Одно из очень немногих преимуществ работы с мелким дилером. Джесси тешит себя уверенностью, что художники, работы которых он продает, слишком самобытны для так им называемого международного арт-картеля. И в этом Джесси помогает капитал, нажитый его семьей на производстве стеклянных раздвижных дверей. Ему, в общем, и не нужно ничего продавать. Хотя он и любит повторять, что продвигает художников, вечно живущих на грани полной катастрофы. «Хочешь катастрофу, Джесси? Получай. Смолу надо еще обработать и стереть посильнее, прежде чем загрунтовать. Нелегко было найти залежалую грунтовку, именно такой не первой свежести, чтобы добавляла легчайший оттенок желтизны» как состарившийся лак, нанесенный когда-то с целью предохранить от порчи, но со временем предавший картине, скажем, или вощеному фрукту, эффект законсервированной жизни, продолжающейся в стране мертвецов. Еще раз пройтись щеткой, подзатереть, и можно грунтовать. Но прежде чем вернуться к работе, Гард оставляет Чес еще одно голосовое сообщение. «Привет, Чес». Ты знаешь, кто это, и знаешь, как я хочу увидеть тебя и малыша. Ну, или хотя бы узнать, что у вас все в порядке. Можешь просто написать «да» или «нет», если найдешь в себе силы. Погоди, не посчитай, что я нападаю. Вовсе нет, я просто думаю о вас. Ладно, все сказал. Это Гарт, но ты и так поняла. Пока.